Глава 6. Падение империи. Религиозный реформатор. Вся слава Египта была подорвана царицей Ти, женой Аминхотепа III и матерью нового фараона Аминхотепа IV. Она была родом из Метании и очевидно не испытывала симпатии к бесконечно сложной египетской религиозной системе. Царица предпочитала собственные, более простые обряды любивший ее до безумия муж, сам наполовину Метанни, вероятно, слушал ее восторженной и даже с симпатией. Но он ничего не мог сделать, поскольку был не в состоянии бороться с могущественными жрецами, имевшими влияние на религиозных египтян много веков и накопившими силу, которую даже фараон не мог преодолеть. Но Ти должна была совершить некоторое преобразование, поскольку дыхание новой религии чувствовалось и в последние годы правления Аминхотепа III, Конечно, главным новообращенным Ти был ее сын, и остальные, вероятно, последовали ей, исходя из соображений выгоды, которую они могли получить, будучи приверженцами истинной веры, когда новый фараон сел на трон. Пока Аминхотеп Третий был жив, его сын мог добиться не очень многого, но когда старый правитель умер в 1370 году до нашей эры, Новый царь, по происхождению на три четверти метаний начал поддерживать новомодные идеи, полученные от матери, и, вероятно, стал развивать собственные. Он даже отказался от своего имени, Аминхотеп IV, так как оно было дано в честь ОМОНа, означало «удовлетворенный ОМОН», которого он презирал, считая простым суеверием. Его Богом было блистательное солнце, почитаемое по-новому, не по-египетски. Он поклонялся ему совсем не как Богу, воплощая его в виде человека или животного. Скорее, он почитал сам диск, сверкающее круглое солнце, которое он изображал испускающим лучи, заканчивавшимися руками. Руками, излучающими благословенный свет, тепло и жизни на всю землю и ее жителей. С современной научной точки зрения это не такой уж неудачный образ. Диск он называл «Атон», а себя переименовал в «Эхнатона», что означало «угодный Атону». Эхнатон, как он и известен в истории, хотел навязать свои убеждения египтянам. Он был первым религиозным фанатиком, известным в истории по имени, если не считать Авраама, который, согласно иудейской легенде, за шесть веков до Эхнатона разбил идолов в своем родном городе Уре по религиозным убеждениям. Эхнатон построил храмы Атона и подготовил полный ритуал для своего нового бога. Существует даже прекрасный гимн солнцу, найденный вырезанным на усыпальнице одного из его придворных. Традиция приписывает его самому фараону. Энтузиазм Эхнатона в отношении Атона был таким, что он не удовлетворялся просто тем, чтобы присоединить его к египетским богам или даже сделать главным среди них. Он решил, что Атон должен стать единственным богом, а остальных надо устранить. Таким образом, он является первым монотеистом в истории, известным нам по имени. Однако есть ученые, утверждающие, что библейский Моисей жил во времена Эхнатона и египетский фараон воспринял искаженную версию иудаизма от великого пророка. Это, конечно, не так, поскольку Моисей не мог никаким образом жить во времена Эхнатона, а если он и жил когда-либо, то, по крайней мере, на столетие позже. Имея это в виду, находятся и такие, кто считает, что Моисей перенял идею монотеизма от Эхнатона и затем усовершенствовал ее. Неизвестно, научил ли Эхнатон Моисея или нет, но он явно не преуспел в обучении народа Египта. Жрецы Фиф отшатнулись в ужасе от человека, которого они могли воспринимать теперь только как безбожника и осквернителя всего, что было для них свято. Фараон больше чужеземец, чем египтянин, который стоял вровень с гиксосами. Без всякого сомнения они повели народ за собой. Египтяне выросли в любви к прекрасным и поразительным храмам, к удивительным ритуалам, придуманным жрецами. Они не хотели, чтобы это было заменено каким-то неслыханным бредом о солнечном диске. Эхнатуну пришлось искать поддержку в своем поклонении солнцу у семьи и преданных ему придворных. Самое главное утешение могла дать ему жена, Нефертити. Большинству людей она более известна, чем ее царственный супруг, благодаря одному произведению искусства. Искусство, разумеется, было революционно перестроено властью этого царя-еретика. Со времен Древнего Царства египтяне использовали определенный художественный канон. Голова должна быть изображена в профиль, а тело – в фас, руки опущены вдоль тела, ноги опять в профиль. Лицо не выражало ничего, кроме спокойного достоинства. С Эхнатоном появился новый реализм. Эхнатона и Нефертити можно увидеть в непринужденных позах, в момент игры со своими детьми. Не было приложено усилий для маскировки того факта, что Эхнатон был уродливым человеком с отвислой челюстью, большим животом и жирными бедрами. Вероятно, Эхнатон страдал какой-то болезнью, поскольку умер довольно молодым. Но самым прекрасным из дошедших до нас произведений искусства Древнего Египта является женский бюст из известняка, Найденный в 1912 году в остатках скульптурной мастерской в развалинах того, что раньше было столицей при Эхнатоне. Сейчас он находится в музее в Берлине. Предполагается, что это бюст Нефертити. Кстати, довольно печально, что казавшийся идиллическим брак Эхнатона и Нефертити не получил продолжения. В конце концов, Нефертити навлекла на себя царское неудовольствие, они расстались или ее изгнали. Растроенный и удрученный ожесточенным сопротивлением фиванцев, Эхнатон принял довольно отчаянное решение покинуть покинуть великий царский город. Со своей семьей и с придворными, которых он обратил в свою веру, фараон решил в 1366 году до нашей эры построить себе новую столицу, посвященную новому культу самого начала. Он выбрал место на восточном берегу Нила приблизительно на полпути между Фивами и Мемфисом, и построил там Ахетатон, горизонт Атона. В этом городе он воздвиг храмы, дворцы и особняки для себя и преданной ему знати. Храм Атона – очень оригинальное сооружение, поскольку было без крыши. Солнце, которому поклонялся фараон, могло свободно проникать своими сверкающими лучами внутрь храма, построенного в его честь. Там, в Ахетатоне, Эхнатон удалился от реальной жизни. Он окружил себя искусственным миром, в котором его версия религии победила, и посвятил себя преследованию старых жрецов, приказал стереть имя ОМОН с памятников и запретил ссылаться на богов во множественном числе. Мономания Эхнатона отвратила его от всякого интереса к чему-либо, кроме религии. Он пренебрегал военными делами и отношениями с другими государствами, Страна чувствовала давление, поскольку племена кочевников двигались на Сирию с Востока. Сообщения за сообщением поступали к Эхнатону от его военноначальников и наместников в Сирии. Они докладывали о опасной ситуации и просили о поддержке. Очевидно, Эхнатон игнорировал все эти просьбы. Вероятно, он был честным и убежденным пацифистом, не желавшим воевать. Возможно, он думал, что единственная настоящая война, Это война религиозная, а все остальное второстепенно. Может, он даже думал, что если Египет пострадает, это будет заслуженным наказанием за отказ от того, что он считал истинной верой. Какими бы ни были его основания, но все, что было достигнуто и завоевано в предыдущем веке Тутмосом III его преемниками, было потеряно. Вероятно, во время правления Хнатона Различные иудейские племена образовали государства на окраинах Сирии. Более опасным, чем эти маленькие группы кочевников пустыни, которые могли доставить только мелкие неприятности могущественному Египту, было возникновение новой великой державы на севере. На восточном полуострове Малая Азия народ, говорящий на индоевропейском языке, постепенно сформировал сильное государство. Это были хетты, согласно вавилонским записям. В то время, когда Египет находился под ярмом гиксосов, хетты успешно развивались под руководством искусных правителей. Это период древнего царства хетов с 1750 по 1500 год до нашей эры. Возвышение Метанни, однако, повлекло за собой его ослабление, и во времена от Шепсут хеты платили дань метани. Когда власть Метанни была свергнута Тутмосом III, хетты снова получили свой шанс. Они возродили свое утерянное господство, получив территорию, потерянную Метанни. В 1375 году до нашей эры царь с мелодичным именем Супи-Лулиума вступил на трон хеттов. Он осмотрительно реорганизовал страну, установил центральную власть и укрепил армию. Когда на египетский трон взошел их на тон и начал донимать себя и Египет религиозной полемикой, Супи Лулиума получил свой шанс. Он начал энергичную кампанию против Метанни, которая в тот момент была союзником Египта, а в действительности его марионеткой. Метанни надеялась на помощь Египта, но она не пришла. Страна медленно приходила в упадок и в течение одного столетия исчезла из истории. На его месте осталось новое царство мощных хеттов, которое теперь угрожало Египту.